Глава 16. Напряжение погони спало, и Адам почувствовал, как же ему плохо. Напомнил о себе вечерний, уже практически ночной холод, пробирающий до костей. Ментальное перенапряжение отозвалось откатом на эмоциональном и физическом уровне. Но и адреналин в крови все никак не жало уходить. Все это создало гремучую смесь, и соколова стало знобить, аж трясти крупной лихорадочной дрожью. Требовалось срочно согреться, развести огонь, но сначала найти безопасное место, как от людей, так и преобразованных апофисом тварей. Огонь единственный, что могло их отпугнуть от того, чтобы не попробовать одиночку на зуб. Адам нашел подходящий глубокий сухой овраг и, наломав веток, собрав хворост, а запалил костер. Стоило только заплясать язычком пламени, как сразу стало приятнее на душе. И чернота леса и его тишина уже не давили так на разум своей несокрушимой силой. В спокойной обстановке Соколов разобрался с трофеями, из которых самым ценным, естественно, оказалось оружие. Раздолбанный автомат стражника Адам отбросил в сторону, забрав только патроны. Лишний вес ему сейчас совсем ни к чему. Нож, зажигалка и сет с табаком. Тоже пригодится, можно след сбить. На этом, собственно, все. И окончательно успокоившись, придя в себя в тишине, нарушаемой только треском дров, да редкими криками ночных животных, Адам задумался над тем, как ему, собственно, теперь быть и что делать. О том, что же, собственно, сегодня произошло. Адама снова силой затрясло. Только сейчас, почти с трехчасовой задержкой, он испытал настоящий страх смерти, что почти схватило его своей костявой рукой за горло, обдав с мрадным дыханием. Он подбросил костер еще дров. Адам не мог поверить собственным выводом, что его хотело убить руководство Академ города. Но, увы, все сходилось. В этот момент Соколов все понял. Мозаичные кусочки по отдельности никак не связаны между собой. Вдруг, как по волшебству, сложились в цельную картину, ужасающую по своей циничности. «Мы убивали не для того, чтобы в метро царил мир, а как раз наоборот, чтобы шла война. Но зачем? Ну, конечно, это же академики, ученые, мать их, за ногу. Они в своих лабораториях экспериментируют с людьми. А как получить достаточно материала для опытов? Конечно» собрать раненых из мест конфликтов и часть из них объявив погибшими отправить на эксперименты. А все думают, что они делают это из альтруизма и прочего сраного человеколюбия. Адам Голос горько и истерично засмеялся на весь лес, забив на всякую маскировку. Понимание того пособника, в чего он являлся, против чего якобы боролся, раздавило его. Выходило, что нападение Аталанков на его родную деревню и общеоборонство Бонд, как и другие административные единицы, тоже по сути дела рук академиков. Вполне возможно, что это они своими махинациями возвели на вершину власти властолюбца Александра Краснова и не дали тогда его убить, когда он об этом просил, только потому, что император еще не выполнил всех задач, что на него возложили. И кто знает, может, те же красношапочники пришли к власти не без помощи академиков. Все может быть. Адам уже понимал, что он с напарником, как ангелы смерти, явления не новые, были чистильщики и до них. Более того, есть свои ангелы смерти для ангелов смерти и с пятерыми из них он познакомился сегодня днем, лишь чудом при этом уцелев. О, Боже! Марвина! Соколов, отпоразивший его догадки, даже вскочил на ноги. Ведь ее тоже могли лишь объявить умершей, ведь ее тело он так и не видел. Только лишь могилу, и сейчас академики над его Евой ставят бесчеловечные опыты. И эти сны застыл на месте, как статуя Адам, от понимания очередной странности. Что они собой представляют? Они лишь только мои кошмары или же... Но на этот вопрос он точного ответа дать себе не мог. Не хотел. Но зачем работать так грубо, Спросил он себя после долгой паузы в размышлениях. Могли бы вызвать меня обратно и уже на месте грохнуть. Значит, испугались, что я все понял, и вот-вот пойму. Избегу и решили убрать на месте. Сразу, чтобы не рисковать. Вызывай в город и прибить уже там, по-тихому или еще в дороге. Мало ли людей пропадает. Кстати, с этими пропажами тоже не все ясно. Адаму совсем поплохело от очередного прозрения. Ведь его отец пропал, странно пропал. Сначала Адам грешил на кукловода Мозголома, тем более, что сам оказался в его сетях и лишь чудом вырвался. Но нет. Эти мутанты нападают на одиноких путников. А тогда под удар попала большая группа, с которой Мозголом вряд ли справился бы. Вопрос в том, зачем академики так сделали. Разве что лишь для того, чтобы подвести правду под завалами дополнительных сущностей, когда до правды не добраться обеспечить себе алиби на все случаи жизни и сделать задел для будущих махинаций. «Значит, и отец тоже мог стать материалом для экспериментов», подумал Адам. Щетка к академикам рос прямо на глазах, достигая астрономической величины. Сволочи! Соколов заплакал от бессильной ярости. В который раз его жизнь летела под откос. Все, во что он поверил, оказалось чудовищной ложью, а он соучастником преступления. Что же теперь делать? Первая мысль, что появилась в его голове после всех этих размышлений, это, конечно же, жестоко отомстить. Но Соколов реально оценивал свои скудные силы и понимал, что он не супергерой, и противостоять в одиночку могущественному городу, у которого повсюду есть свои глаза и уши, не сможет. Его раздают как козявку еще на дальних поступах вершителем вершителям судеб. Он и сейчас-то выжил лишь благодаря широкой улыбке фортуны. Нужно придумать что-то еще. Спрятаться в братском анклаве он не сможет, Его найдут и добьют. Жить вне общества долго невозможно. Нужно банально чем-то питаться, а как раз жрать в красной зоне практически нечего. Все так или иначе, и растительный, и животный мир заражено. Протянет максимум месяц, потом заболеет кишками и умрет в мучениях. Можно понадеяться на свою мутацию, а то, что он мутант, это к гадалке не ходи. Если уж изменился мозг, то, может, и кишки стали способны переваривать чужеродную ДНК. Но рисковать как-то не шибко хотелось. Можно протянуть несколько и дольше, если лишь изредка наведываться в «желтую зону» и тем или иным образом набирать припасы в окраинных деревнях и снова уходить в «зону смерти», где найти достаточно защищенную жилплощадь. А смысл такой жизни спросил он себя с усмешкой и сам себе ответил. Правильно, никакого. Лучше самому сразу в петлю и вся недолга. Тем более, что и в «красной зоне» его достаточно быстро найдут сталкеры «Академгорода». Это только кажется, что затеряться одному человеку можно легче легкого. Но нет, это не так. Вычислить примерные места, пригодные для жизни, так уж сложно. Главное из них — вода. Переметутся к пиратам проклятых земель. Но нет. Адам не чувствовал себя никакого желания стать беспринципным ублюдком, опуститься на самое дно как всего человеческого общества, так и в иерархии самих пиратов. А чтобы подняться в их среде наверх, нужно быть настоящим моральным уродом. Правда, после еще получаса размышлений он подумал, что самый реальный способ остаться в живых и жить дальше как человек — это добраться до другого анклава. Но перед этим нужно как-то освободить Мальвину, а то иначе ради чего все. Ближайший анклав от Братского — это Байкальский, а это... Соколов попытался посчитать, сколько-то в километрах, хотя бы прямой. А ведь прямых путей не бывает, любая дорога удлиняется как минимум в два раза. Не меньше тысячи километров придется пройти, а то и две. И как я это? Расстояние пройду по зараженной местности кишащей мутантами и морлоками всех мастей. Разве что на поезде или на худой конец дрезине, и потом, это же сколько припасов надо. А вдруг пути где-нибудь разбиты, и что тогда? Адам горестно вздохнул. Побег в другой анкла при всей кажущейся реалистичности превращался в несуществимое предприятия, авантюры без малейших шансов на успех. Еще через минуту размышлений он отбросил этот вариант. Адам также понимал, что ему не вытащить Марвину при условии, что она до сих пор еще жива. А если вдруг каким-то чудом удастся это сделать, то что дальше? Бежать? Куда? Академики устроят такую облаву, у всех на уши поставят, что мама не корюй. Соколов яростно ударил кулаком по дереву. Он ничего не мог придумать. Куда ни кинься, везде тупик или ловушка. Нигде нет выхода. «Если помирать, так с музыкой», — решил он под самое утро. Я расскажу жителям Анклава все, что представляет собой Академгород. Все узнают, что это за монстр. Никто больше не отдаст им своих раненых, а там, глядишь, и академики перестанут провоцировать новые столкновения, и установится более прочный мир. По крайней мере, я попытаюсь, чтобы так случилось. От принятого решения ему стало лучше, он даже словно сильнее стал. Собравшись утром, Соколов пошел притворять свой план в жизнь». Но прежде чем идти в первое селение и начать проповедовать свое видение жизни, Адам, как предусмотрительный и осторожный человек, наученный жизнью, решил обеспечить пути отхода в случае, если придется уходить от псов академиков с боем. Кроме того, следовало найти подходящее место, где он будет обитать все то время, пока не будет шататься по анклаву. Нужно найти и оборудовать хорошо защищенное и чистое логово. Убежище он решил подыскать подальше от линии Анклава, то есть там, куда точно не заглянет ни один доморощенный сталкер, если ему вдруг приспичит пошататься по красной зоне, в поисках чего-нибудь полезного в хозяйстве. Выбор пал на Братск. Парадоксально, а может и нет, это с какой стороны посмотреть, но этот город оставался нейтральным. В том плане, что его не контролировала ни одна банда пиратов проклятых земель. В то время как городки поменьше являлись чуть ли не официальными вотчинами той или иной группировки. С другой стороны, оно и понятно — маленький городок легче контролировать и оборонять, будь то люди из Анклава или же мутанты. А большой город — настоящие джунгли. Вот в этих никому не покорившихся в джунглях и решил обустроить свое логово Адам. Да, это опасно, очень рискованно, но другого пути он просто не видел. Не обустоит же землянку непосредственно в лесу, это еще хуже. Осмотревшись с высокого здания на первых порах, Адам решил немудствую лукаво засечь самой разрушенной и разграбленной части города, там, куда не суются даже самые тусоватые сталкеры и пираты. Под выбрал пятиэтажку, которую никто не выберет в качестве наблюдательного пункта и вообще никак не позарится, даже чтобы отсидеться во время дождя. Обустроив себе логово, по всем правилам Адам, собравшись с духом, решил, наконец, приступить к своей миссии. Ждать он больше не мог, просто потому что после всех его поисков и обустройства у него стал кончаться неприкосновенный запас пищи, коим он успел рожиться по пути в Братск, проходя по окраинным деревням Северных Баронств. Благо, небольшой запас денег сохранился, да и у киллера кошелек имелся. Вдруг где-то недалеко грохнуло несколько одиночных выстрелов. Адам тут же поспешил к ближайшему укрытию. Потом раздалось еще три выстрела, и окрестность залил скулящий вой. Еще несколько выстрелов, и все стихло. Кто-то тоже схватился с соблезубыми псами, понял он, и совсем недалеко. Захотелось помочь людям, попавшим в беду, но потом он понял, что это бесполезно, потому как не успеет. Либо люди уже погибли и сейчас их раздирают на клочки, либо они уже отбились. К тому же ему требовалось соблюдать осторожность и лишний раз не светиться, ведь эти гулящие по братску сталкеры могут быть агентами академиков. В общем, ему в любом случае нужно оставаться инкогнито. Но посмотреть, кто там ходит-бродит в любом случае, нужно, решил он. Если собаки загрызли людей, то от них останутся несъедобные останки, вроде оружия, патронов и различного оснащения. А это все мне нужно как никогда. Соколов направился в сторону схватки, уже желая, чтобы собаки победили. «Я становлюсь падальщиком», — с неприязнью подумал о себе Адам. «Как быстро я пал? Еще немного, и меня это не удовлетворит» я превращусь в жестокого охотника, настоящего пирата проклятых земель, убивающего ради пригошни патронов. Как бы там ни было, соколол, двигаясь с предельной осторожностью, стараясь оставлять как можно меньше следов, и в тех местах, где их сразу не заметишь, приблизился к месту, где слышалась стрельба. Каково же было его удивление, когда он не увидел ни трупов людей, раздираемых псами, ни самих убитых псов, пожираемых собратьями, сбежавшимися на свежую кровь, которая здесь расплескалась в достатке. Но, приглядевшись, Соколов заметил следы. Три кровавых тропинки, та, что посередине окаймлялась двумя прерывистыми полосами. «Так это же от тележки!» — осенила Адама через несколько мгновений раздумья. «Что же это может быть?» «Видимо, колеса запачкались в крови, и отсюда такой рисунок, похожий на дорожную разметку. Зачем ему туши мутанта?» — удивился он. «Неужели эти твари разделают их на мясо, а потом продадут людям в анклаве?» «Это преступление!» И оставить такое преступление этих людей... Адам вспомнил рассказы про черных охотников, и это похуже Без внимания никак нельзя. Таких уродов за такое нужно убивать на месте. Ведь это измененное чужеродным геномом мясо убьет кучу народа. Такое мясо является бомбой замедленного действия. Из-за того, что человеческий организм какое-то время обманывается тем, что мясо наполовину состоит из нормальных земных ДНК. Так что не сразу... А только при сколько-нибудь регулярном употреблении такого измененного мяса люди сначала заболеют животом, потом у них начнется рвота и понос, и после этого наступит мучительная смерть от сильных кровотечений, аллергическая реакция. Адам последовал за черными охотниками, вскоре он их настиг. Охотников оказалось семеро. Трое из них, что шли в центре, тащили тележку с не то двумя, не то тремя увязанными тушами с псов. Четверо шло в охранении, зорко поглядывая по сторонам. Такая груда мяса могла привлечь огромную стаю, так что их настороженность легко объяснима. Адам, между тем, недоумевал. Охотники шли, удаляясь от города, куда они идут. Туши надо разделать как можно быстрее, пока не наступило трупное окоченение. Соколов следил дальше. Он уже решил, что когда наступит удобный момент, перебьет этих уродов, нелюдей, травящих остальных обитателей братского анклава ради наживы. Нужно только застать их врасплох. Но вот, похоже, они пришли. Перед Адамом вырос дом, настоящий доминов, 12 этажей и длиннющий просто жуть. Он уже видел такие большие дома, построенные так, что образовывали углы, скобы, а этот так и вовсе оказался квадратом с огромным пространством внутри, этакий каменный мешок. Вход во внутренний двор этого дома был перекрыт двойной решеткой. Сквозь нее Адам заметил, что окна внутренних стен, по крайней мере, первых двух этажей, выше он не видел, заложены кирпичом хотя окна с внешней стороны выглядели обычно, то есть пустыми глазницами. Прямо какая-то крепость, подумал Адам. Не слишком ли сложно для черных охотников? Он приблизился близко как мог, сам стараясь оставаться незримым. Ведь кто-то из сообщников этих гадов мог стоять на часах, чтобы высматривать и отстреливать таких, как он, излишне любопытных бродяг. Адам Соколов все же нашел путь и подобрался достаточно близко, чтобы все видеть. Черные охотники остановились в навстречу действительно вышло еще несколько человек. Адам начал сомневаться в том, что перед ним обычная банда. Все слишком хорошо организовано, да и сама группа слишком многочисленна. Обычно такие банды не превышают 5-7 человек. Что-то тут не то. Тем временем между прибывшими и встречающими завязалась оживленная беседа, видимо, обсуждали результаты охоты, так как охотники активно жестикулировали. Наконец, встречающие совместно с охотниками подхватили первые туши и понесли к воротам. «Мясо! Прибыло мясо, животной и твари!» — закричал один из них так громко, что даже соколов, находясь в сотне метров, его отлично услышал. Он также услышал усиленный эхом странный рев и виск внутри каменного мешка двора, и тут поле зрения показались, когда Маша сотнулся от увиденного. Так это было отвратительно и страшно, хотя что-то ему в этом уже было знакомо. Мои сны, — охнул он, припоминая, — Ева. На прутье решетки, протягивая сквозь них руки, с налетели люди. Люди ли? Они вели себя как дикие бешеные животные, но главное их кожа была черной и повлескивала странной маслянистостью. Все они, мужчины и женщины, оказались голыми и лысыми. Но на виденных Адамом ранее морлоков они не походили. У них отсутствовали многочисленные уродства на теле, что имелись у обычных морлоков, кроме необычного и чуждого цвета своей кожи. Правильно, жатва прибыла. Люди стали кидать туши со облезубых псов прямо на решетку ворот. Черные люди только того и ждали. Они хватали туши и в звериных порывах тянули на себя, рыча сквали зубы и пуская слюни. Возле относительно небольших туш взрослых щенят, которые удавалось протиснуть сквозь прутья, тут же устраивалась свара за обладание лучшими кусками. Те туши, что протащить не удавалось из-за того, что их тянули хребтом поперек прутьев, или они оказались слишком крупными, начинали рвать прямо так в подвешенном состоянии, отгрызая куски мяса вместе с шерстью и разрывая на части, все равно протаскивая то, что оставалось внутрь. — О, Боже! Что же, черт возьми, тут творится-то, — обомнил Соколов. Одного из черных людей, что ел слишком близко от крутия ворот, кормящие, хватили за голову специальной петлей на длинной палке и потянули к решетке. Черный человек пытался освободиться, хотел как-то снять петлю с шеи, но его душили все сильнее... Его за решетки несколько раз ударили электрошокером, и скорее обмякла. Несколько черных людей бросились на выручку своему товарищу, грожаще рыча и махая руками, но их отогнали выстрелами из пистолетов. Резиновые пули, догадался Адам, увидев, что от попаданий черных людей отбросовывало назад, но потом не вставали и боязливо отходили, держась за больные места и жалобно скуля. Придушенного и оглушенного электроударами черного человека прислонили непосредственно к решетке и один из ловцов быстро сделал свое дело. Адам не видел, что именно, но, как он понял, скорее всего, у этого существа взяли образцы тканей, и, возможно, что-то вкололи или, наоборот, откачали кровь, а может, и то, и другое. Полученные образцы сложили в чемоданчик, а жертву опытов отпустили. Подопытный вскоре пришел в себя, и быстро отбежал от ворот, а потом вновь принялся за еду, настороженно поглядывая на людей за решеткой со смехом и оскорблениями, наблюдающих за трапезой этих странных пленников. Хоть бы огнем воспользовались уроды, восплюнул один из них и плюнул сквозь решетку. Каждый раз им разводим, даже показываем, что нужно делать с мясом и все бестолку. Обезьяны и то умнее. Тупые животные согласился другой и несколько раз стукнул палкой с петлей, по решеткам заставив нескольких черных людей вздрогнуть и отскочить еще дальше от ворот, что вызвало только новый приступ смеха у наблюдателей. Адам взглянул вверх и вправду увидел, что над домом поднимается разносимый ветром дымок, значит, где-то внутри двора действительно пылал хороших размеров костер. Но его больше заинтересовало не это, а то, куда направился человек с образцами ткани и крови. Ведь он наверняка сейчас понесся их в лабораторию Академгорода, больше, собственно, некому заниматься чем-то подобным, и лишний вход в самое сердце противника знать не вредно, вдруг понадобится. Оставалось только удивляться, что подобный полигон-загон устроили в Братске, а не в каком-то более укромном месте. Все это могло говорить только о полной уверенности в своих силах академиков. А значит, нужно быть предельно внимательным. Одна оплошность и ага. Если сны действительно каким-то образом пересекаются с реальностью, с ужасом думал Адам, то Мальвина тоже стала одной из таких, черных людей. Соколов содрогнулся всем телом. Верить во все это не хотелось, но, по сути, он уже не сомневался, что все это действительно так. Он уже точно знал, что академики виновны в исчезновении людей. Вон они в загоне, превратились в диких зверей, жрущих сырое мясо. Желание покончить со всем творимым безобразием стало еще крепче. Соколов посидел за типом с образцами, шедшим под охраной дух охотников, и узнал, где располагается уход. У него чесались руки убить их всех, тем более, что он запросто мог это сделать одной очередью но понимал, что это будет ничего не меняющий, очень глупый и опрометчивый поступок с его стороны. «Зло умножает зло», — сказал себе Адам. «Не надо уподобляться им и превращаться в зверя. Делай только то, что должен».